Глава 26, цена 299. Поздравляем, игрок. Ты потратил свою 12 жизнь. Правильно, не затягивай и сливайся. Осталось жизней 287 из 300. Выбери точку возрождения. Мыс медная, шикари, перевал, птичья скала. И вот почему на этом моменте нельзя потупить? еще немножко собраться с силами, а то Ариша, как всегда, неожиданно вылезла. Не могла предупредить, что ли? Мне ведь снова в бой с этими рогатыми. Эх, была не была. Птичья скала. Воскрешение через десять секунд в птичьей скале. — Величие наказания в его неотвратимости! — сообщил мне черт со свитком, когда я открыл глаза. «Убийство! Издевательство! Сквернословие!» Пока он внимательно читал, что Филипп Львович успел натворить, я, вцепился в свиток и, держась за него, выбрался из котла, пинком отправляя туда главного черта. Тот, не ожидавший такой подлости, выпустил список моих прегрешений из узловатых пальцев с короткими, но острыми когтями и скрылся в булькающей жидкости с головой. «Да ладно гнать-то!» — буркнул я. «Не ты меня судить должен, и не ты!» Я погрозил свитком ближайшему черту с вилами, который взял свое оружие на изготовку и пошел на сближение. Мои аргументы произвели впечатление на мучителей, но вместо ожидаемого смущения и застенчивого почесывания вилами рогов привели к обратному эффекту. Ко мне бросились все трое сообщил выныривая из котла главный черт осуждающий указывая на меня пальцем а потом добавил с угрозой в голосе о, -о, -о, -о, -о у исполинского котла был довольно широкий обод где то в метр шириной по нему при должном старании даже я бы бегать мог что я и сделал кинувшись в ту сторону где стоял только один черт с вилами Он сделал героический выпад в мою сторону, который я принял на развернутый свиток, вот честно, по привычке, забылся просто. Воскрешение через девять секунд в птичьей скале. Список грехов испытания остриями выдержал, отразив карательный удар. Вот это прочность. Похоже, Филипп Львович придется вам копить ПСО и строить церквушку, иначе есть все шансы узнать, как выглядит реальный ад, а не эта дешевая системная подделка. С такими твердыми прегрешениями надеяться на вечную жизнь после смерти не приходится. Мы с чертом удивленно переглянулись и оба на секунду замерли, обдумывая, что делать дальше. А потом он все-таки догадался и снова попытался поддеть меня на вилы. В свою очередь я пропустил их мимо, скатывая свиток в трубочку и отвешивая удар по наглой красной морде со вздернутым носом, похожим на свиной пятачок. Черт от неожиданности потерял равновесие и шлепнулся на хвост а я рванул мимо, каждую секунду ожидая удара сзади. На моем пути появился мокрый и исходящий паром главный черт, но добился только того, что я пинком вернул его в котел, попутно попросив не вмешиваться. Воскрешение через восемь секунд в птичьей скале. «Отвалите от меня, черти!» — кричал я, удирая от трех вышеобозначенных созданий, вооруженных вилами. Что удивительно, ни один не догадался изменить направление движения и побежать в обратную сторону, чтобы встретиться со мной. Возможно, все дело в том, что круг по ободу был кругом только для меня, а сущности из иного плана воспринимали его как-то иначе, например, как спираль. «Покайся, грешник!» — закричал из котла главный черт. «Роли не перепутал!» — удивился я и даже с шага сбился, после чего пришлось шевелить ногами еще быстрее. «В котле твое покаяние!» — замотал черт рогатой головой. — Давай ты за меня! — сообщил я ему. — разозлился мой потенциальный мучитель и снова рванул на обод. Воскрешение через семь секунд в птичьей скале. На этот раз его выход был более удачным. Главный черт сумел не только выбраться и встать на ноги, но и отбить мой удар ногой, после чего я чуть сам в котел не отправился. А сзади уже слышался топот копыт его помощников, воинственно машущих остро заточенными вилами. Пришлось идти в банк Я умудрился сместиться приграждающему мне дорогу рогатому за спину, обхватить рукой за шею и упереть свиток ему в спину. Стоять или ему не жить, сообщил я чертям, которые в ответ принялись бессовестно ржать. Да разве, хи-хи-хи, да разве это жизнь, дурень? Трясясь всем телом, поинтересовался главный черт. — Ну вот тогда и мучайся дальше! — нашелся я, двинув ему свитком промеж рогов и возобновляя бегство. — Это и вправду забавно, — раздался в моей голове знакомый голос помешательства. — А ты умеешь находить пикантных врагов, Филя? — Ой, спасибо! — буркнул я в ответ на сомнительную похвалу. — Воскрешение через шесть секунд в птичьей скале. Главный черт наконец понял, что деваться мне особо некуда, и послал двух помощников обратно по кругу, мне на перехват. А вот теперь стало совсем неприятно. Понимая, что бежать некуда, я вспомнил, как ходил в детстве в бассейн. Там, когда еще ничего не умеешь, учат проплывать хотя бы 3-4 метра, оттолкнувшись ногами от бортика. И занимает совсем немного времени, ну а жидкость в котле хоть и булькает, но пока без фанатизма. В последний момент я резко свернул и ласточкой нырнул в котел. Пара грибков напоследок, и вот я уже на другой стороне котла, а все четыре черта задумчиво смотрят на меня, решая, что делать дальше. Воскрешение через пять секунд в птичьей скале. «Свиток отдай!» — потребовал главный черт. Накося — показал я ему неприличный жест, который оказался особенно неприличным благодаря зажатому в правой руке свитку. Тот мелодично звякнул, но прежде чем я успел посмотреть, что там написали, главный черт возмущенно взревел, озвучивая новое прегрешение. — фаллопоклонник, Гореть тебе! — Поймай сначала! — оскалился я, отделенный от карательного отряда кипящим бульоном. Воскрешение через 4 секунды в птичьей скале. В следующий момент я полетел в котел, выронив свиток и теряя по пути остатки самоуважения. Еще ни разу в жизни мне такой пендель не отвешивали, чтобы я по параболической траектории перемещался. Горячая жидкость радостно приняла меня в свои объятия, мгновенно набирая температуру. Я стремительно вынырнул, пытаясь сообразить, куда выскакивать и кто мой обидчик. И да, пропустить его было сложно. Рогатый и крылатый демон ростом метра под три гневно отчитывал главного чёрта. — Устроили тут цирк на выезде. У нас серьезная организация, а не комедийное ток-шоу. — Я не виноват. Грешник особо вредный попался, — оправдывался чёрт, отряхивая свиток от остатков жидкости из котла. — Совсем запущенный случай. Эй, а ну-ка вернись! Воспользовавшись тем, что все черти отправились получать нагоняя от начальства, я выбрался с другой стороны котла, не желая и дальше испытывать незабываемые ощущения. — Ты уверен? — уточнил голос. — Может, все-таки в котел? Осталось-то всего ничего. Демон рванул ко мне с такой скоростью, что я даже ответить голосу ничего не успел, как снова оказался в воздухе. В последний момент перед падением в жидкость моя левая рука сама собой вывернулась, а желудок изжогой сообщил, что над ним издеваются, и уже в следующую секунду я понял, что снова варюсь заживо. Воскрешение через три секунды в птичьей скале. Из котла я вылетел как ошпаренный, хотя, простите, я и был ошпаренный и красный как рак. Прежде чем меня нанизали на вилы и отправили обратно, я успел заметить, как главный черт сочувственно гладит по плечу демона, который сидел на ободе котла, опустив ноги в кипяток и ревел. «Он на меня срыгнул!» — жаловался крылатый, указывая пальцем на мою тушку, опять летящую в кипяток. Воскрешение через две секунды в птичьей скале. Больше черти мне поблажек не давали. Горя неправедным негодованием за оскорбленное начальство, они притапливали меня прежде, чем я успевал, вынырнув, открыть рот и вздохнуть. Так что теперь я не только варился, но еще и захлебывался. В какой-то момент я оказался слишком близко к ногам демона, и они стали тем единственным, за что мне удалось ухватиться. В следующую секунду меня приложила о стенку котла так, что наступила темнота. Воскрешение через одну секунду в птичьей скале. Темнота не исчезла. Я все еще висел в ней, хотя оставшаяся секунда текла медленно-медленно. А я парил в невесомости, наслаждаясь отсутствием боли. Напоследок система выдала мне всего один вопрос. «На этот раз тебя за грехи из ада изгнали. Неужели не стыдно?» А в следующий миг мне сообщили о том, что я снова не низведен до сорокового уровня, лишен опыта и еще получил свободное очко характеристик за выдающийся идиотизм, набравший более тысячи единиц одобрения. Нет, весь этот концерт с посмертными мучениями надо было заканчивать как можно скорее. Однако я был уверен, что следующий вариант схемы прокачки будет еще хуже. «Ох, где же ты, милый моему сердцу анонист?» Я бы лучше и дальше чистил зубы, мыл бы задницу проточной водичкой и делал бы модную прическу, ну или еще что-нибудь, до чего бы додумалась мерзкая система. С одеждой здесь пока было не густо. Я натянул на себя какую-то юбчонку, призванную защитить местных от моего выдающегося срама, что он выдающийся я, конечно, напридумывал, но ведь так приятнее, и вышел в птичью скалу, вызвав бурное оживление жителей. Из-за близлежащих домов сразу вывернул Плутон, притащивший нормальную одежду. Правда, вид у него был какой-то грустный и немного потерянный. Пока я одевался, он опять куда-то сбежал, а я пошел узнавать новости у Афанасия. Оказалось, что еще вчера мои ударники и ополченцы получили некое сообщение и всем кагалам выдвинулись в сторону Борисовска, предупредив, чтобы я тоже шел туда, если появлюсь. Подробности мне должен был объяснить Плутон, который теперь пропадал неизвестно где. Пришлось, вздохнув, отправляться на его поиски. Парня я нашел на краю обрыва, он задумчиво смотрел на море, поглаживая голову Птера, а ящер ему что-то сочувственно поухивал. Я присел рядом, невольно содрогаясь от вида камней внизу. — Сколько осталось жизней? — спросил я, предчувствуя недоброе. — Это моя последняя, — улыбнувшись, ответил Плутон. — Последняя. Вот этого я, честно, не ожидал. Я, конечно, замечал, что парень, как появляется возможность, начинает прыгать как не в себе и самоубиваться, но не думал, что он так рано все потратит. Все-таки, когда он ходил с нами в походы, умирать слишком часто ему не приходилось. «Надеюсь, ты прямо сейчас ее тратить не будешь?» — помолчав, спросил я. «Я и предыдущее бы тратить не стал», — ответил он и снова замолчал, а я не решился его прерывать. «Помнишь, я обещал кое-что тебе рассказать?» «Помню», — согласился я. «Ну вот, теперь я готов», — Плутон продолжал задумчиво смотреть вдаль. «Скажи, что ты помнишь о том, как подписывал договор?» «Ну, как ставил подпись, помню», — пожал я плечами. «А что такого? Видимо, наше сознание как-то захватили в этот момент. Или нас вырубило, или все остальные воспоминания заблокировали. Может быть, хотели скрыть от нас саму технологию переноса сюда?» «Нет, Филь». «Ничего они не скрывали», — ответил Плутон. «Точнее, не так. Они именно скрыли, но не потому, что чего-то боялись. Просто иначе зрителям было бы не так интересно». Я честно попытался вспомнить тот самый момент, когда подписывал договор. А вот передо мной замолкает улыбчивый дяденька Эйчар, а вот я склоняюсь и ставлю свою подпись, дату. Со скрипом в моей голове будто какие-то шестеренки сдвинулись. «Поставил!» Я кивнул, ожидая, что еще надо сделать. «Отлично! По условиям мы вам обязаны рассказать обо всем, что будет с вами происходить во время работы», ответила HR, поднимаясь из-за столика. «Мы сидели в маленькой светлой комнате с большим окном, за которым шумела незасыпающая столица. Но сейчас, в одиннадцать утра, ей, в принципе, не полагалось спать. Это сделает отдельный сотрудник, он представитель заказчика», объяснял мне HR, направляясь к двери. «Я провожу. Не забудьте свою копию договора». Я уже сделал шаг от столика и резко развернулся, чтобы подхватить договор. Воспоминание оборвалось, как и раньше, когда я пытался вспомнить, что со мной дальше происходило. Однако был в этом один нюанс. Раньше оно обрывалось прямо на подписании договора. В мою память вернулись еще несколько секунд моей жизни там, на земле, прежде чем я попал сюда. — Меня куда-то повели, — сообщил я Плутону. — Повели, — кивнул парень. — Ты прожил на земле еще пять минут, Филь, а точнее четыре минуты и пятьдесят девять секунд. За минуту тебя довели до комнаты. — За разглашение этих сведений система имеет право применить санкции. — Даже не думай, — мрачно заметил я, читая системное сообщение. — А то я тоже буду прыгать, пока не узнаю. — Зрители не оценят такой ход. — Я тоже. «В домике», — сказал я и посмотрел на Плутона. «В домике», — кивнул тот. «Я все еще могу применить санкции. Отключение зрителя от эфира никак не меняет сути вопроса. Если ты применишь санкции, а я так и не узнаю, что мне хотел рассказать Плутон, то буду сигать с обрыва и всем остальным посоветую, пообещал я. И вот это я как раз буду советовать аргументированно, во всеуслышание. Что, применишь свои санкции?» «Остановитесь!» Больше было похоже на крик отчаяния, чем на угрозу. А может, система даже и не пыталась нас остановить? «Рассказывай», — кивнул я парню. «На самом деле ты не спорь с ней», — улыбнулся Плутон. «Санкция — это даже хорошо, поверь, это очень хорошо». «Так, давай. С чувством, с толком, с правильными ударениями, грамотно построенными фразами и со всеми деталями», — кивнул я, оглядываясь и проверяя, что к нам никто не идет. «Почему ты уверен, что я прожил еще только пять минут?» «Каждая забранная у тебя секунда подарила тебе кое-что в игре», — ответил Плутон. «Догадываешься, что?» «Жизнь», — кивнул я, потому что цифры сопоставить оказалось несложно. «Одна жизнь своя и двести девяносто девять за каждую секунду памяти, о которой меня лишили». «Да, так и есть», — кивнул Плутон. «Я не сразу догадался». Просто я все время пытался вспомнить, почему оказался тут. Понимаешь, я же очень люблю свою семью, своих родителей. Я же домашний ребенок. Даже больше я немного аутист. Там был, на земле. Признание далось парню нелегко. Я никогда еще не сталкивался с аутистами по жизни, но мне всегда казалось, что не исключает ошибки, конечно, будто подобный диагноз они принимают под внешним давлением. Сами себя они наверняка считают нормальными людьми, если, конечно, никто им не толдычил, как их воспринимают окружающие. В любом случае, такое признание Плутона дорогого стоит. «Здесь будто отпустило», — продолжал парень, — «но я был очень привязан к родным. Фактически они и были теми немногими людьми, с которыми я общался всю свою жизнь. Чужие всегда были мне малопонятны, неприятны и вообще, как бы сказать, я их побаивался». — Странно, что ты вообще пошел работать, — заметил я. — Да, и даже я сам был удивлен, — кивнул Плутон. — У меня ведь все было, понимаешь? Я всем был обеспечен, и никто не собирался снимать меня с довольствия. Я ведь поссорился с ними. Решил показать, какой я самостоятельный. Рванул на первую уже подвернувшуюся вакансию, ну и попал сюда. Но я был уверен, что если бы узнал, что никогда не увижусь с родителями, такое бы устроил. И вот именно это никак не давало мне покоя. Парень перевел дух и почесал птера шею, а я все пытался предугадать, что он узнал тогда в те последние пять минут. Точнее, что мы все узнали, но чего нам так пока и не открыли. Я возвращался к последним воспоминаниям каждый день, и по мере того, как стал терять жизни, я узнавал все больше и больше. Вспоминал секунду за секундой. Меня принимала девушка-кадровик. Она предложила ознакомиться с тем, с чем мне придется столкнуться. Встала из-за стола и позвала меня пройти с ней. Я тогда, помню, сильно напрягся и спросил, почему она сама не расскажет. А девушка засмеялась и сказала, что и сама мало что знает, и что все представитель работодателя объяснит. А я вспомнил тогда, как поссорился со своими, гордость взыграла. В общем, я встал и пошел за ней. Парень снова замолчал, а по щеке у него катилась слеза. Одинокая мужская слеза. Даже если он и был аутистом, то очень выдержанным. В его ситуации многие его социально адаптированные сверстники рыдали бы в три ручья. Представитель заказчика сидел в кабинете в конце коридора. Я зашел. Девушка за мной не пошла. Я оказался в небольшой комнате с большим черным столом в центре. За столом сидел человек. «Можно?» — говорю. «Прикрой дверь», — просит он. Ну, я дверь прикрыл, а там что-то щелкнуло, и замок заблокировался. Я испугался, оборачиваюсь, а никакого человека нет, представляешь? Сидит там какая-то бледная тварь, одновременно похожая и на животное, и на растение, и на слизняка. Я даже не знаю, как его описать. — Не переживай, у меня тоже есть шанс вспомнить такую. Я грустно усмехнулся. — Ну да, верно, — Плутон кивнул. А у меня тогда голова закружилась, и я даже крикнуть не мог. Ноги стали как ватные, а руку поднять сил не было. И глупая какая-то бесшабашность появилась. А эта тварь мне и говорит. Ты не все в договоре прочитал. Там тебе три четверти текста были не видны. Но ты ведь подписал, а теперь нужно еще и твое устное согласие. А у меня в голове уже такая каша, что я был готов на все согласиться. А этот представитель продолжает. Мол, так и так, подписался ты на игру «Жертвы жадности», где победитель получит много-много денег. И победителей таких будет немного, но точное число, говорит, не скажу. Я ему, а проигравшие? А он и отвечает, что все проигравшие будут стерты. — Подожди, подожди. Что значит «стерты»? — переспросил я. — А то и значит. Мы, как я понял, не совсем уже мы. Он как-то все путано объяснял, развел руками Плутон, как бы извиняясь. Мы здесь вроде бы живые, и тело у нас настоящее, и мир вокруг тоже вполне себе материальный. Зато наше первичное тело было уничтожено, прямо там, на земле. А вот это все тела, которые нам подарила система. И все, что у нас своего есть, это слепок, который формируется на каком-то стыке сознания, содержащейся в нем информацией, энергией и связями. Все это он не объяснял подробно, просто сказал, что я — это как бы я, несмотря на все игровые условности и каких-то рассуждений еще накрутил. Вот я и не понял до конца. «Значит, игровой мир реален?» кивнул я, получая подтверждение своей догадки. «Это целая планета с каким-то длинным цифровым кодом, и вся планета отдана под одну единственную игру», Плутон кивнул. «Но это все мелочи. Не стоило бы того, чтобы выяснять, теряя жизни. Меня интересовало то, о чем девушка сказала, что все-таки будет со мной происходить. И я получил ответ на этот вопрос». «Так...» «Мы все с вероятностью девяносто девять и много девяток после запятой умрем», — ответил Плутон. «А значит, нет смысла барахтаться и цепляться за свою жизнь, Филь». «Давай-ка подробнее, раз удалось узнать», — попросил я. «Первые два года даются нам на то, чтобы освоиться», — пояснил Плутон. «Система постепенно раскачивается, заполняет мир живыми существами и приноравливается к новым участникам. А потом игра начинает приближаться к своей второй фазе. Знаешь, что собой представляют острова, на которых мы живем? Нет, конечно, почти спокойно улыбнулся я. Это потухшие вулканы. Даже те две горы, что мы видели, это тоже вулканы. И система умеет сделать так, чтобы они начали извергаться. Уже в конце первого года наши острова начнет потряхивать. А потом начнет дымить вулкан, рядом с которым стоит Шикаря. Здесь не на всех островах есть горы и полезные ископаемые, так что нам еще повезло. Есть небольшие острова, где игроки изначально обречены. Ближе к концу второго года половина вулканов начнет извергаться. И там, где это произойдет, острова начнут гибнуть. Растения, животные, ничего не останется. Игрокам хватит времени, чтобы подготовить эвакуацию. И нам придется плыть на остров, который уже кем-то занят, кивнул я. А там нас никто не ждет. Да, и система будет провоцировать конфликт между нами, кивнул Плутон. А я вспомнил, как система устроила на нашем мегаострове войну. Невинная стычка, мелкая разборка, если вдуматься, а переросла в кровавые замесы в Железной долине. И в нашу злосчастную войну стремительно втягивалось все население. Если с Аришей была негласная договоренность, которую она мне фактически подтвердила, то новые участники не стеснялись в выборе средств. Если бы извержения начались, то при отправке на соседние острова я мог столкнуться с извергающимся монстром, вспоминая размер гор, и вся моя игра превратилась бы в череду перерождений в раскаленной магме, приводящих к новому перерождению. «Однако там будут и внешние условия, чтобы всех стравить», — грустно сообщил мне Плутон. «Вулканическая зима. Пепел начнет блокировать все больше и больше солнечного света, климат начнет меняться, станет холоднее». Вымрут теплолюбивые растения, и система заменит их морозостойкими. Появятся новые твари, новые угрозы. Еды со временем будет не хватать. В прошлый раз на некоторых островах все это даже привело к каннибализму. На пятый год извергнется половина вулканов, которые еще не изверглись до этого. «Ну, зашибись!» — я почесал нос, но пока еще не мог осознать все то, что говорит Плутон. «Ага. А на седьмой год последует мощное землетрясение в океане». Цунами от него пройдется по островам, сметая все, что игроки построили, ведь все мы будем строиться на берегу, где меньше тварей и достаточно еды. Наши предшественники на данном этапе сбивались в небольшие группы по 20-30 человек, стараясь выжить. Этот заказчик советовал сразу привыкать кушать себе подобных, не стесняясь. Ять! На девятый год острова начнут умирать, превращаясь в каменные пустыни. К тому времени всем игрокам выдадут квест. Надо будет по ряду признаков определить остров, который останется в финале. Именно там можно будет переждать девятый год. На нем снова придется убивать друг друга, и опять будет жестоко не хватать ресурсов. Но там ты хотя бы имеешь шанс выжить. На других островах с гарантией умрешь». «Так, хорошо. Вернее, нехорошо. Похоже, все плохо, а потом...» «А потом начнется десятый год». На остров последовательно будут выпускать таких тварей, с которыми практически невозможно справиться. Если до конца года хоть кто-нибудь доживет, то он и станет победителем в игре». Я тогда спросил, удалось ли это кому-нибудь. А тот инопланетянин ответил, что за все пять сезонов пока не вышло ни у кого. «Пятьдесят лет, представляешь, Филь? Пятьдесят лет они показывают кровавую игру с участием таких же, как мы. Мы в шестом сезоне. Вот сижу и думаю». А не потратить ли сейчас последнюю жизнь, чтобы избежать всего этого? Вот почему Плутон был прав. Вот почему обращала мое внимание на него система. Мы все были обречены, но еще даже не знали об этом. А узнать можно было только тратя свои драгоценные 300 жизней. И уже потом, на последние жизни выбирать, играть нам в такие игры или нет. Ведь игра, как арена гладиаторов в Риме, в первую очередь дарила наслаждение зрителям, а не участникам. Мы должны были страдать, умирать, а еще совершать подлости и кроваво расправляться друг с другом. Тем не менее, из любой ситуации есть как минимум два выхода. Один из них сейчас как раз обдумывал Плутон. Шаг в пропасть, короткий полет, и ты уже никогда не увидишь всего творимого вокруг зла. Не пойдешь больше на подлости и не поешь человеченки, утоляя грызущий тебя голод. Но ведь есть и другой вариант — сломать правила. Пойти поперек потока, найти дыру в встроенной системе игры, попробовать избежать воздействия системы. Конечно, она умеет влиять на мозги, но обычно старается косвенно действовать через внешние условия. Например, устроить войну мыса с обителью, чтобы третьей стороне, острову, захотелось поучаствовать. И тогда, включившись в бойню, отдельные лидеры острова легко проявят свои самые сильные качества. Интриганство и подлость, например, Или привести на остров без ресурсов, где все бегают с деревянными палками и травяными юбочками беженцев, вооруженных сталью. И вот эти самые беженцы быстро вырежут все местное население в условиях сокращения кормовой базы. Не потому, что они слишком жестоки, просто у них появится надежда пережить тяжелые времена, а еще будет возможность добыть себе еды и устранить конкурентов. Прикрываясь благими целями сохранить жизни своих друзей и близких, они пойдут на ужасающие поступки, на радость толпе зрителей, глядящей, как умирают участники игры, теряя последнюю жизнь. И уже потом мы, в надежде спасти себя и близких, будем резать друзей и знакомых, а потом... Потом каждый из нас, если выживет, окажется перед страшным выбором. Чья жизнь для меня важнее, своя или, к примеру, любимой женщины? У меня, конечно, пока нет любимой женщины, но вот появится, и что? Смогу ли я сам себя ей скормить, чтобы спасти от голода? Впрочем, и этот выбор окажется пустым, потому что вскоре тот человек, которого ты спас, столкнется с теми, кто пожертвовал остальными ради себя самого. И только такие и дойдут до финала. Я не знаток человеческих душ, но в свете открытого Плутоном понимаю, что на последнем острове будут только самые подлые, Самые коварные, самые беспринципные и жестокие. Попав в руки врага, они будут лить слезы и просить отпустить их невинных овечек, а потом, когда ситуация перевернется, с наслаждением будут мстить. Жертвы жадности, жертвы эгоизма и себелюбия, те, кто переживет всех остальных. Есть ли у меня шансы? Положа руку на сердце, нет. Но это еще не повод самоубиваться. «Это не повод самоубиваться», — заметил я. «Может быть», — Плутон печально улыбнулся в ответ. «Я даже верю, что у тебя, Филь, получится что-то изменить. Но я в любом случае умру». «Не умрешь». «Умру», — Плутон погладил Птера, который жалобно потерся о его плечо. «Не потому, что сдался. Я ведь и домой теперь не очень хочу. Я больше не аутист, и меня не надо гиперопекать. Мое решение играть не было ошибкой». Боюсь, это было лучшее, что я сделал в жизни. И потом, ведь это моя последняя жизнь. Сколько я с ней протяну? Даже безвылазно сидя в мысе. Сколько? Ну, год. Ну, два. И я не дотяну до конца игры. Но ты прав. Лучше еще пожить, чем сразу с обрыва. Вот и отлично. И жить ты будешь в мысе. Даже больше того у нас в форте. Выделим тебе твое личное жилище, кивнул я. — Вот только не уподобляйся моим родителям, — попросил Плутон и даже засмеялся. — Пусть в моей жизни останется хоть немного риска. — Хватит еще на твою долю риска, — кивнул я. — И все равно, как-никак, это последняя жизнь. Кстати, а чем закончилось твое общение с тем инопланетным хмырем? Я дал устное согласие, а потом он чем-то меня уколол. И еще выставил таймер, подождал, пока наберется 299 секунд, которые мне предстояло забыть, и все. — Дальше темнота. — А почему ты дал согласие? — спросил я. — Знаешь, у меня такое чувство, будто мне как-то воздействовали на мозги, — признался Плутон. — Очень странное состояние было, понимаешь? — Ясно. Значит, и мы дали согласие, — кивнул я, пока еще не находя к чему придраться, кроме возможного факта воздействия на мозги. — А почему наши ломанулись в Борисовск? — Ой, блин, забыл тебе сказать! — Плутон хлопнул себя по лбу. — Туда козяк обещал приплыть. Говорил, что тебя одна их местная шишка захватила и попытается убрать с доски. Ты ведь так и не появился к тому времени. Вот и решили все идти туда, узнавать, что случилось. — Тогда мне надо идти, — кивнул я. — А то отправят козяка в плавание, а он, по сути, наш потенциальный союзник. — Я с тобой! — вскочил на ноги Плутон. — Не возражай. С тобой безопаснее пока. А как вернемся в мыс, так и поберегусь. — Система скотина-то такая! Почему ты ставишь нас перед подобным выбором? Почему парень, только сумевший начать жить самостоятельно, избавившийся от своей замкнутости и отстраненности, должен рисковать своей единственной жизнью? И почему я этой его жизнью должен рисковать? Не я поставила вас в такие условия. Ведь ты же сама их организуешь. Ты все это подстраиваешь. Задай себе вопрос, а хочу ли я этого? И, возможно, ответ тебя сильно удивит, Филя.